Глава тридцать Полезная прогулка. Лежала я недолго. От желания действовать и куда-нибудь бежать, конечно, кроме спальни Ферстафа, у меня подергивались ноги. Если я сейчас же не выйду на свежий воздух, то взорвусь. Я бросила подушку, но брат увернулся. Открытый балкон в твоем распоряжении. Ага, Большой, круглой формы, нависающей над скалами, Там ветер так рвет волосы, что задержись чуть дольше и лишишься скальпа. На этой вертолетной площадке только драконом взлетать, а не девицам прогуливаться. Я хочу двигаться, но никак, скаковая лошадь по кругу. Какое еще развлечение мне доступно? Сад. О, а что же ты молчал? Я резво соскочилась с дивана и кинулась к гардеробу, чтобы достать подбитый мехом плащ с капюшоном и теплые сапожки. Хотя, чему удивляться, ты все время молчишь. Это внизу у моря царит позднее лето, а в горах воздух настолько холоден, что в миг заработаешь простуду. Я скидывала с себя одежду, не удосуживаясь прятаться за ширму. И тут же напяливала те вещи, что не будут путаться в ногах и сдерживать мой стремительный полет. Спасибо королеве-матери. Она, как никто, понимает, что нужно девушке с именем Шила. «Эм... штаны?» «Ха! Кто сказал, что неприлично?» Я неслась по лестницам дворца так, что Повелу пришлось пуститься в бег. «Ничего, пусть разомнется, голубчик», — застоялся у дверей. Сад встретил ветром и солнцем. Я жмурилась от того и от другого, но свой забег не прекратила. «Хорошо-то как!» Раскинув руки, покружилась на месте, и лишь услышав хихикание откуда-то из-за кустов, Поняла, что за мной наблюдают. Приблизившись нетвердой походкой, после кружения малость заносила. К источнику шума заметила беседку, в которой сидели девицы из команды принцессы. Фер к ней почти не заходит», — скривила губы сестра Ферстафа, разглядывая меня, опешившую от такой наглости. «Сплетничают обо мне, при мне же, и не краснеют». «Так зачем она ему?» Повторяя за лидером, скривила губы вторая ехидна, та самая рыжая, что с придыханием произнесла «Ваше Высочество!» и едва не вывалила сиськи из обширного декольте. «Зачем он приволок ее сюда?» «Сама притащилась!» — фыркнула та, что мяла в руках платочек. Глаза красные, точно только что плакала. Несчастная любовь или подружки до слез довели?» «Сразу видно, злыдни». «Вот и я гадаю, почему мой брат к Сабон заглядывает чаще, чем к своей невесте». Принцесса быстро состряпала милую улыбку. «Особенно по ночам», – прошептала девица, похожая на снежную королеву. Белые волосы, прозрачные глаза. Сказала гадость и спряталась за меховым воротником. Рыжая метнула в нее гневный взгляд. Ее пламенеющее лицо готово было поспорить с яркостью шевелюры. Видимо, она и есть Сабон. «Ой, да ладно тебе, об этом все знают. И сама невеста тоже». Пятая с лицом змеи, казалось, что изо рта вот-вот появится раздвоенный язык, перевела взгляд с любовницы Ферстафа на меня. «Да, дорогая, мы же умеем сложить два и два». «Если такой горячий мужчина не спит в твоей кровати, значит, он предпочитает другую?» «Да, не повезло нашей курочке-несушке». Черноглазая, черноволосая, и с такой же черной душой сестра-жениха деланно вздохнула. «Нет любви и не будет. Цып-цып-цып. Чёртова ворона!» «Всё правильно, милые сплетницы, но вот что странно». Кольцо самого горячего мужчины на моей руке, а не на чьей-либо другой. Неужели не годитесь в жены? Да и зачем, если так даете, за даром? Я поиграла пальцами перед носом подруг. Кольцо победно ответила снопом искр и, развернувшись на каблуках, пошла вглубь парка. А ведь так хотелось топнуть ногой, чтобы все четыре мымры провалились под землю. Чёртова пари! Я ушла довольно далеко и обернулась лишь однажды, но не для того, чтобы посмотреть, глазеют мне вслед или нет, а чтобы понять, почему не слышно шагов повела. Обернулась и обомлела. Сестра Ферстафа, знать бы еще ее имя, висела на шее моего охранника и страстно его целовала, а ее подруг будто ветром сдула. Вот это фокус! Отхватил таки братец принцессу. Что ж, мы оба родились под счастливой звездой, только кому бы передать свое счастье? Пст, пст. Я задрала голову, не понимая, откуда слышится тайный призыв. Ба, вот это неожиданность, произнесла я и потянулась за яблоком, делая вид, что заинтересовалась горными дичками. Следуя конспирации, даже надкусила и тут же, передернувшись, сплюнула. Кислятина. «Ну говори, зачем пришел?» Шустрый мальчишка перескочил на ветвь ниже и нагнулся, чтобы в беседе не пришлось напрягать голосовые связки. «Ух, какая представилась возможность отомстить!» Я, недолго думая, схватила дайка за ухо и как следует потянула. Закричит, себе же хуже сделает. Павлик за сестру любого порвет. «Ай, дура, пусти!» Наивер все правильно понял, просипел в полголоса. Обещала, что за шлюху ответишь. Прошипела и дернула еще раз так, что у брехливого пса брызнули слезы. А это тебе за дуру. Ш -ш -ш. Ой, милый, дай второе ушко, и я прямо сейчас превращу тебя в эльфа. Дайка нашел-таки выход остановить меня. Начал неуловимо меняться и через мгновение превратился в того самого статного мужчину. Мне сделалось неловко. Одно дело за уши мальчишку таскать, совсем другое красавца с белым пучком волос на макушке. Конечно же, я ухо отпустила и тут же намотала конский хвост на руку и дернула так сильно, что добрый молодец оказался на земле, знатно хлопнулся, аж дух вышибло. Что, теперь желаешь превратиться в льва? Я не постесняюсь один хвост поменять на другой с кисточкой. Произнесла я забираясь верхом на пытающегося отдышаться пустынника. На всякий случай огляделась, не видит ли кто, как я безобразничаю, и не спешит ли на помощь повел. Не мне, но и веру. Но, слава богу, брат, отступив в сень деревьев, продолжал миловаться с принцессой, а та отвечала ему с удвоенной силой. Страстные голубки, однако я, сдайка, представляла не менее горячую парочку. А красив, черт! Умеют же мужики с возрастом хорошеть. Глаза, хоть и раскосы, горят звездами. Кожа — чистый фарфор. Губы бледно-розовые, пухлые. Зубы точно жемчуг, один к одному. Настоящий мальчик-каравайчик. Чего лыбишься? Я сощурила глаза. А ты смелая, мне нравится. Но со львом точно не справишься. Одни башмачки останутся. Я провела пальцем по бархатистой щеке добро молодца. Интересно, природная гладкость или втирает чего? Поскребла ногтем то место, где еще виднелся шрам от укуса змеи. Я с твоей верху справилась. Думаешь, льву язык не вырву? А нагло я. Невер улыбился во весь рот. Если не справлюсь и погибну смертью храбрых, меня опять несло. Мой милый братец отомстит за сестру. «Вон, видишь того лысого бугая, самый настоящий демон, злющий-призлющий и не любит разговаривать, сразу приступает к делу». Дайка приподнял голову, пару раз кивнул, оценивая мощь Павлика. Тот как раз под попу принцессу поднял, покружил легко. А смеется сестрица Ферстафа препротивно и оскривилась. «Время уходит, говори, зачем пришел?» Встретиться хочу, но не здесь, а так, чтобы не мешали. Пустынник изучал мое лицо. Его взгляд сделался серьезным. У нас с тобой одна цель – остановить драконов. С чего ты взял, что я хочу кого-то останавливать? Я за Ферстафа замуж собираюсь, принцессой сделаюсь. Начну всеми драконами повелевать. А что ты можешь мне предложить? Вернуться домой за бугор? Мне там делать нечего. Хочешь, замуж возьму. Будешь жить в богатстве. В королевстве палящего солнца тепло, не то что здесь. Угу, я слышала у вас гаремы. Буду эннадцатой дурочкой. Старшей женой сделаю. Отличное предложение. Как раз хотела одной старой подруге космы повыдирать. Уж не ты ли ее ко мне подослал? Расскажу, если договоримся. Я вздохнула и в раздумье подняла глаза к небу. Ветер гнал низкие облака, солнце то и дело пропускало через них лучи пальцы. Красиво. Я кое-что знаю об Оливентере. И ведь как задушевно произнес, проникновенно. Да, любопытство меня погубит. Хорошо, мои покои с другой стороны замка, на втором этаже, как раз там, где большой круглый балкон. Там одни скалы. Хочешь увидеться, приходи после полуночи. Я снова погладила шрам от укуса змеи. Трудности нас закаляют. Опомнится, была наивной. Умнее с каждой нашей встречей. Топот за спиной заставила обернуться. Ну все, конец тебе. Мой братец несется. Избежать не успеешь. Львы не сбегают. Ага, не сбегают. Когда я опустила глаза, подо мной лежал мальчишка наивер, лет семи-восьми и не больше. «Ну ты даешь!» — оценила я находчивость пустынника. «Что здесь происходит?» — повел навис над нами сумрачной горой. «Пока ты целовался, я воришку поймала. У Дайка ярче яркого пламенели уши. Впрочем, у моего брата они пламенели не меньше. Поймала сестренка на горяченьком». «Тетенька, пусти!» — захныкал пустынник, тихой змеей выползая из-под меня. Он яблоки драл, а я его уши. «Кому эти яблоки нужны? Кислятина!» Брат поморщился. Видать, тоже пробовал. Схватил поднимающегося дайка за рукав. «Откуда такой?» «Из Базольской группы. Мой отец кучер!» Мальчишка растер грязь по лицу. Специально, наверное, чтобы не признали в нем самого принца пустынников. «Скучно в гостевом доме сидеть. Вот я в окно и выбрался». «Иди, скажи отцу, чтобы на кухню зашел». Повел мотнул головой в сторону дома. «Там целую корзину яблок дадут». «Ой, неужели не понимаешь, что ему яблоки и даром не нужны?» Я, поднявшись с земли, активно трясла полы накидки, к меху которой прилипла жухлая трава. «Тут все удовольствие в охоте за чужим, где уши надрать могут. Сам к соседям в сад никогда не лазил?» «Не лазил». Зыркнув на меня так, что я вздрогнула, брат вернулся на тропу, ведущую к дому. Я поплелась за ним. «Вот же черт! Понятия я не имею, как он жил, будучи мальчишкой. Вдруг воспоминания детства не из самых приятных». Услышав треск, я обернулась, но вера и след простыл. «Что ж, подожду полуночи. Если отважится пробраться ко мне по скалам, значит разговор серьезный». Ферстав зашел перед ужином. «Я слышал, ты грубила Нарине?» «Так вот, как зовут сестру Феди. Я только открыла рот, чтобы выдать, мол, следи за ней получше, как натолкнулась на взгляд Повела. Вроде, как всегда, стеклянный, но бился в нем огонек беспокойства. Нет, не надо мне выдавать, что он целовался с принцессой. Чую, те отношения тайные. Видать, приставленный ко мне — Брат долго с зазнобой не виделся, вот и не выдержал, накинулся. Демон, что еще сказать? Прости, больше не буду. Я опустила глаза и горестно вздохнула. Они меня дразнили, говорили, что ты ночью крыженькой ходишь. Ферстав скрипнул зубами. Никуда я не хожу, некогда мне. А зачем тогда врали? Ревность. Я думаю. Тихо, но твердо произнес повел. Они ее специально заводили. Знают, что может не сдержаться, всколыхнуть магию, и тогда... Ей конец. Даже жениха наконец дошло. А я опешила. Мой брат меня защищает? Уж не потому ли он целовал Нарину, чтобы отвлечь царевну и разогнать змеиное гнездо? Я же, когда оглядывалась, была уверена, что от меня просто так не отстанут. Гиены непременно должны загнать слабого». Я взглянула на Повела другими глазами. «А откуда им знать, что мы пари заключили?» Ферстаф развернулся всем телом к двери. «Помните, когда леди Лервилла обрушила дорогу, вы сказали королю, что вашу невесту больше не нужно бояться. Вы еще упомянули, что любое применение магии принесет ей смерть. Так мы вроде с отцом в кабинете одни были». Раз я, стоя за дверью, слышал, мог услышать кто-то еще, вы говорили громко. Проклятие! Ферстав поднялся с дивана. Посмотрел на меня с сожалением. Обещаю, нападки не повторятся. Сестре близко к тебе не разрешу подходить. Спасибо. Я смахнула несуществующую слезу. Снежная королева, плакса, рыжая ехидна, кобра и сама ворона Нарина устранены. Здорово-то как! Век бы их не видеть!» Басовито пробили полночь колокола в местной ратуше. В мои те ожидания прошел еще час, а пустынник все не шел. Я не боялась визита позднего гостя, поскольку после ужина меня запирали, давая Повелу отдохнуть от тяжелой службы. Посещение Ферстафа также не предвиделось. После двенадцати он никогда не приходил поэтому я нисколько не опасалась быть застигнутой врасплох. И правда, куда я денусь из своих покоев? Зачем заморачиваться с ночной охраной? Балкон выходит на скалы. Вяжи хоть дюжину простыней, не сбежишь. В ожидании гостя я все чаще обмирала от страха. Правильно ли поступила, согласившись встретиться с Дайка? Он вроде из старых знакомых, но больно ненадежных. А вдруг его засекут драконы, что даже ночью патрулируют воздушное пространство. Успокаивала себя благими намерениями, ведь я рискую репутацией и даже жизнью во имя свободы подземельщиков. Ничего не изменится, если я не начну действовать. Поэтому, как только стихли шаги повела, я соскочила с кровати и распахнула двери, ведущие на балкон. С удовольствием вдохнула острый ночной воздух. Пахло хвоей и приближающимся снегом, где-то вдалеке пищала ночная птица. Замерзнув, я вновь забралась в постель. Поначалу реагировала на каждый шорох и пялилась в темноту, но то был лишь ветер, усилившийся с наступлением ночи, или шелест крыльев драконов, совершающих дежурный облет королевского дворца. М да, сложную задачку я задала брехливому псу. Уже подумывала закрыть двери, Неровен час засну и к утру от холода околею, как услышала странное фырканье. Кто-то тяжелый спрыгнул на балкон. Я взяла лампу и на цыпочках подкралась к дверному проему. И едва не заорала, чуть не выдав себя ко всем чертям. Ничего себе!